В глазах все плыло, но Сандерс ощущал себя сильным, как никогда. «Либелиум так либелиум!» «Как я рада!» — послышался голос Флоранс. «Вас-то нам и не хватало!» «Мисс Вердье, я ослеплен. Вы обворожительны. Профессор Сандерс, у вас...» Дик узнал знакомый бас. «Профессор, конечно, у меня. Мы только что выпили за здоровье русского императора. Вы тоже должны непременно выпить за его здоровье. А потом мы пойдем в ванну с либелиумом». «Прекрасная мысль, прекрасная!» Сквозь туман Сандерс увидел, как в спальне появилась огромная фигура полубоя. «Добрый вечер, профессор!» «Привет!» Сандерс нашел в себе силы помахать рукой. «Дорогая мисс Вердье!» Полубой обернулся к Флоранс. «Так мы будем пить за здоровье императора?» «Обязательно! У меня есть коньяк!» «За здоровье русского императора следует пить только водку», — поправил ее полубой. «И только так, как ее пьют русские. Несите фужеры!» Флоранс белым привидением скользнула в кухню. Дик почувствовал, как на постель опустилось что-то тяжелое. «Сандерс, вы в состоянии говорить?» Полубой помахал перед лицом напарника ладонью. «Могу. Мы идем в Нижний город, здесь больше ловить нечего». «А там что ловить?» «Арл... Акракерула, пирата? Так его же там нет». «Он там, Сандерс, собирайтесь», — решительно сказал Мичман. «Нет, сначала ванна, втроем, с либелиумом». Он уже там. — Ну, кефирчик вам пить, Ричард, через тряпочку, а не коньяк с шампанским мешать. — Почему через тряпочку? — удивился Сандерс. — Чтобы много не выпили, а то описаетесь, — пояснил полубой. — Так. Он огляделся, соображая, сможет ли одеть Сандерса или придется завернуть его в простыню и нести на плече. — Вот и я. Флоранс с бутылкой императорской и тремя фужерами возникло возле постели. Полубой сорвал пробку и налил до краев два фужера. Один он протянул флоранс, второй взял себе. «А я?» — с обидой спросил Сандерс. «Извините, профессор», — мягко сказал полубой, — «водка кончилась. Но мы с вами непременно выпьем. Потом». Сандерс закрыл один глаз и присмотрелся. Фужеры действительно были огромные. «За здоровье его величества пьют до дна». — заявил Полубой, поднимаясь во весь рост. — А если я не смогу? — жалобно спросил Флоранс. — Оскорбление императорской фамилии, — понизив голос, сказал Полубой. — Профессор, вы знаете, что это такое? — Это страшно, — сказал Сандерс и заплакал. Сурово глядя на Флоранс, Полубой опрокинул фужер в рот. Сандерс зачарованно смотрел, как водка исчезала из фужера. Кадык Полубоя дернулся всего два раза. — Флоранс, тоже потрясенная, смело повторила его жест. Полубой придержал фужер за донышко, когда она хотела отстранить его. да дна!» Флоранс, захлебываясь, влила в себя водку и уронила фужер. Водка текла по ее подбородку, по груди, она судорожно дышала открытым ртом. Полубой мгновенно наполнил фужер остатками брюта. «Запейте, дорогая!» Шампанское прошло легче. «Оп, «О боже, это так, так!» — Вы хотели наполнить ванну, — напомнил Полубой. — Но вы одеты, — возразила мисс Вердье. — Я уже разоблачаюсь. Мичман стал расстегивать пуговицы на рубашке. Флоранс выпрямилась, выпитив грудь и, пошатываясь, удалилась в ванную комнату. Полубой схватил брюки Сандерса и стал напяливать на него. — Очнитесь же, черт возьми! — Да... Кое-как застегнув брюки, Полубой накинул на Сандерса рубашку, подхватил ботинки и, положив ее руку себе на плечо, легко поднял напарника с кровати. В ванной что-то упало. «Фла... Фла...» — пролепетал Сандерс и попытался высвободиться с ней. «Что-то... О, черт!» — Полубой посадил его в кресло и метнулся в ванную. Появившись через секунду, он снова взвалил на себя Сандерса. Идемте же. Афларанс. Я положил ее на коврик, чтобы не простудилась, успокоил его Мичман. Молодец. Охранник возле лифта с недоумением приподнял бровь при виде профессора Сандерса в невменяемом состоянии и напомнил полубою, что лифты отключаются через полчаса. Мы только проветримся немного, сказал Мичман, заводя Сандерса в лифт. Профессору необходим свежий воздух. Мигель встретил их наверху. Дул порывистый и холодный ветер. Рваные облака бежали по небу, и сквозь прорехи в тучах светила огромная багровая луна. Посадочная площадка была пустая, и только по периметру горели огни, освещая края башни. — Что же так долго? — спросил Мигель. — Сеть снимают на десять минут, я же предупреждал. — Что это с профессором? — Что-что, пьянка и бабы, — проворчал полубой. — Заводи свою шушлайку. Мигель нырнул на водительское сиденье. Засвистели турбины Глидера. Полубой открыл пассажирскую дверцу и сгрузил внутрь Сандерса. На воздухе ему и впрямь стало легче, и он недоуменно озирался. Полубой захлопнул дверцу, обижал машину, в лес пристегнулся. «Давай, Мигель!» Глидер сорвался с места, будто пришпоренный скакун. Едва перевалив парапет, Мигель свалил его в крутое пике. Сандерс порхал по салону, как незакрепленный груз в трюме корабля, попавшего в шторм. Полубой ухватил его за куртку и прижал к сиденью, пытаясь застегнуть на нем ремни безопасности. Внезапно Сандерс забормотал, опустил стекло и высунулся наружу. В кабине засвистел ветер. Мигель оглянулся. «О боже, он что, совсем спятил?» Не знаю, полубой попытался втащить Сандерса обратно, но тот отбивался, что было сил. Глидер вошел в облака над грависетью. Мимо замелькали белесые клубы. Полубой наконец понял, в чем дело, и больше не пытался помешать Сандерсу. Мигель снова оглянулся и выругался. Сандерс блевал в окно, и встречный поток воздуха размазывал содержимое его желудка по бокам машины. Облака поредели, и внизу разноцветными звездами зажглись огни нижнего города. Улицы сверху были похожи на светящиеся реки. Темные развалины с редкими вкраплениями огоньков напоминали отрезанный от большой земли остров, необитаемый и таинственный. Глидер спикировал на плоскую крышу наиболее высокого небоскреба. Сандерс достал платок и вытер лицо и рот. На полубой он старался не смотреть. «Где мои вещи?» — спросил он более-менее трезвым голосом. «Все вещи здесь». «А это...» — Сандерс покосился на Мигеля... Эта штука, что на вас прицепила та дамочка. — Я ее нашел и утопил в унитазе. Мигель вывел машину из пике в нескольких метрах над крышей и плавно приземлился. — Быстрее, господа, если не успею вернуться на башню, мистер Уолс меня уволит, — сказал он, выскакивая из машины и бросаясь к багажному отделению. Сандерс икнул и судорожно зашарил по двери, ища ручку. Вывалившись наружу, он подбежал к краю крыши, встал на колени и свесился вниз. Его снова вырвало. Полубой оттащил в сторону сумки, протянул Мигелю несколько купюр и хлопнул его по плечу. — Спасибо, парень, послу скажешь, как уговорились. Сделаем — Сделаем. Мигель улыбнулся, помахал рукой скрюченному в три погибели Сандрусу и прыгнул в глидер. Машина свечкой рванулась вверх. Полубой наблюдал за ней, пока она не вошла в облака, и почти тут же в воздухе засветились тонкие золотистые нити. Грависеть вновь накрыла нижний город непроницаемым покрывалом. «Куда он так спешил?» — осведомился подошедший Сандерс. «Каждую неделю сеть отключают на десять минут для проверки генераторов гравитационного поля», — хмуро пояснил Полубой. «Если бы он не успел, то у многих возникли бы вопросы, а почему посольский Глидер оказался под сетью? Все равно нас будут искать?» «Хватится только завтра к вечеру, и Мигель скажет послу, что мы отправились исследовать экран перехода». А так как местонахождение этого артефакта известно лишь приблизительно, то у нас будет еще несколько дней без опеки мистера Уолша, местной полиции, мафии и тому подобного. Он-то знает, кого мы ищем, — напомнил Сандерс. Он себя чувствовал вполне терпимо, только жутко болела голова, и последние события вспоминались с трудом. «Пока он капнет своему начальству, пока оно свяжется с вашим, мы уже сделаем свое дело. Не люблю, когда мне говорят, что делать. Есть цель, а гламбо-керер». — Есть средства, два профессионала, а больше ничего не требуется. Вы как, идти в состоянии? — Да, — коротко ответил Сандерс, поднимая сумку. Полубой закинул на плечо свою, взял подмышку, завернутую в ткань, саблю, доставшуюся ему от командира регуландского десанта. — На нижних этажах отель. Не пять звезд, но на одну ночь сойдет, — сказал он, направляясь к выходу с крыши небоскреба. Сандерс огляделся. Чего-то не хватало. Он мучительно попытался вспомнить, чего именно. «О, Касьяна, а где ваши риталусы?» «Пустил погулять», — буркнул полубой. «Не отставайте, Дик, если то, что говорил Мигель о здешних нравах, правда, то лучше нам держаться вместе». Сандерс вздохнул и поплелся вслед за Мичманом. Он уже понял, что затеял русский, но сил спорить не было. Сейчас выпить противоалкогольный антидот, повалиться в кровать и не забыть помолиться, чтобы Флоранс не подняла панику раньше времени. Уолш, конечно, тертый калач, но узнав об их самовольной отлучке, может сбелениться. Как же, если с ними что-нибудь случится, спросит прежде всего спасла, почему не удержал, почему не предупредил и так далее и тому подобное. При маниакальном желании Олша спокойно дослужить до пенсии и такой прокол может ему обойтись очень дорого. По лестнице они спустились на несколько этажей, затем заплеванный лифт довез их до второго этажа Здесь был ресепшн отеля, за конторкой сидел прилизный молодой человек с отопыренными ушами «Номер на двоих на одну ночь», — сказал полубой Молодой человек выдвинул пульт регистрации и лениво нажал кнопку «Будьте любезны, я должен вас зарегистрировать» «Что, даже на одну ночь?» «Хоть на час, у нас приличная гостиница» Сандерс огляделся Молодой человек явно заблуждался Может эта гостиница и была приличной лет 10 назад Но если с тех пор холл хоть раз убирали То он бы сильно удивился Экранные панели, по которым шла трансляция нескольких местных каналов Были покрыты таким слоем пыли Что разобрать, что показывают, можно было только весьма приблизительно В углах потолка Сандер заметил паутину Косяки дверей рассохлись И даже пол под ногами скрипел Отчего было ощущение, что он вот-вот провалится полубой уже собрался подискутировать с портье, когда Сандерс отодвинул его в сторону. Он понял, что если в ближайшее время не примет горизонтальное положение, то просто упадет. Вытащив портмоне, он отчитал несколько купюр местной валюты, на которую обменял в посольстве баксы Содружества. «Вас ведь не затруднит зарегистрировать нас самому». Стараясь, чтобы голос звучал как можно задушевнее, спросил он и положил деньги на конторку. «Видите ли, мы с другом хотели бы остаться инкогнито!» Сандерс повел плечом, жеманно оглянувшись на полубоя. «Мичман пошел красными пятнами!» Портье сально ухмыльнулся, сгреб деньги и пробежался пальцами по клавиатуре. «Выпивку в номер не желаете?» «Ни в коем случае!» При мысли о выпивке Сандерс вновь ощутил тошноту. «Никаких стимуляторов! Все должно быть естественно, вы меня понимаете?» Молодой человек прекрасно все понял, что и показал своей гнусной ухмылкой. Сняв с доски за спиной ключ-карту, он бросил ее на конторку. «Если станет скучно, дайте знать. Помогу разнообразить досуг!» Он приподнял зад от стула и шепнул, обдав Сандерса приторным запахом местной разновидности жевательного табака. «Есть мальчики с модифицированными телами. Неизгладимое впечатление». «Благодарю», — Сандерс взял с конторки карту. «Будем иметь в виду». Он обернулся к полубою. «Пойдем, дорогой». Мичман ответил яростным взглядом. В щель приемника на двери номера Сандерс попался второго раза. Давно у него так не тряслись руки. В прихожей, уронив сумку на пол, он устремился в ванну и припал губами к крану с водой. Мысль о том, чтобы проверить ее на отсутствие бактерий, он отогнал. В конце концов, прививки от болезней, присутствующих на хлабе, ему сделали, да и как сотрудник бюро он был нашпигован всякой медицинской всячиной по самой брови. Вот и получится проверка хваленой медицины Содружества. Номер состоял из крохотной прихожей и спальни с двумя придвинутыми друг к другу кроватями. Полубой немедленно отодвинул одну к стене. Отыскав в сумке аптечку, Дик вытащил упаковку с антидотом, вылущил две горошины и разжевал их, передернувшись от жгучей горечи. Полубой хмуро наблюдал за ним. Пока Сандерс отпивался водой, Мичман успел скинуть куртку и ботинки и расположиться на кровати. — Что это вы там плели этому недоноску? — спросил он. — Я ему сказал то, что он ожидал услышать. «Чем меньше вопросов к нам возникнет, тем лучше!» Сандерс повалился на кровать и со вздохом блаженства вытянулся во весь рост. «Вы лучше скажите мне, что намерены предпринять?» «Найти Агламбу Керрера». «Ага. Но ведь Уолш ясно дал понять, что по его сведениям...» «А мне плевать, что сказал мистер Уолш», — отрезал полубой. «У меня есть задание, и я его выполню». Когда разведка получила сведения, что Керрер здесь... Я немедленно вылетел к вам, поскольку Хлайб находится под вашей юрисдикцией. Здесь я получил подтверждение информации о Керове. Какие могут быть сомнения? Если у вас они есть, говорите, но если вам просто лень работать, скажите прямо, я справлюсь один. У Сандерса не было сил, чтобы спорить, но он все-таки попытался изложить свою точку зрения. Он говорил минут пятнадцать, только один раз прервавшись, чтобы влить в себя еще литр той жидкости, что текла из крана. Он неопровержимо и логично обосновал невозможность розысков Керора без какой-либо помощи со стороны посольства. Он в пух и прах, как ему казалось, разбил надежды полубоя на сотрудничество неизвестной интриганки, подсунувшей доверчивому Мичману перстень погибшего князя. Перстень, во-первых, вполне мог быть подделкой, ведь это Хлайб, поймите, Касьян. А во-вторых, мог попасть сюда, пройдя через десяток перекупщиков, это Хлайб, полубой. Он буквально на пальцах посчитал, сколько им понадобится времени, чтобы вдвоем прошерстить Нижний город, каналы, а, возможно, и мифический гной, испытывая противодействие всех обитателей мегаполиса от крутых мафиози до уличной шпаны. Выходило несколько лет интенсивных поисков без какой-то надежды на успех. Когда Сандерс закончил свою речь, ему показалось, что если бы Риталусы находились здесь, то и они бы убедились, в безосновательности поисков огламбы Керора на Хлайбе. Но русский мичман сидел, играя желваками, и тупо смотрел в пол. Дослушав все доводы Сандерса, он поднял на него тяжелый взгляд и сказал «У меня приказ, Ричард, с вами или без вас я его выполню. А без Керрера я назад не вернусь». Сандерс даже застонал от злости. Все его логические выкладки разбились, а тупое упрямство этого громилы. Приказ у него, видите ли. Дик присел на постели и крепко потер лицо ладонями, соображая, какие можно еще найти доводы, чтобы переубедить полубоя. Голова после приема антидота была пустая, как воздушный шарик. «Вы вполне можете доложить Уилкинсону, что Керор на Хлайбе не обнаружен», добавил полубой. «Вам нужен предлог, чтобы свернуть операцию. Так что может быть проще? Если хотите, я засвидетельствую, что вы сделали, что смогли. Это вас устроит». «Знаете, Кассиан?» За такое предложение я бы набил вам морду, но да только состояние у меня теперь неподходящее, — в сердцах ответил Сандерс. Давайте спать, а завтра разберемся. Согласен, — ухмыльнулся полубой. Кстати, Ричард, у меня есть фляжка со спиртом для медицинских надобностей. Не желаете подлечиться? Пятьдесят граммов спирта вернут вам нормальное состояние. Нет уж, благодарю, — Сандерс глотнул слюну. Сейчас мне кажется, что пить я больше не буду никогда и ничего, — Впрочем, возможно, я заблуждаюсь».